Глава третья «Здравствуйте, Марья Дмитриевна!» — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?» Марья Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вольдемар! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?» «У ремонтера! Дорого взял разбойник!» «Как ее зовут?» «Орландом». «Да это имя глупо. Я хочу переменить». «Эбьен, эбьен, монгасон, ну-ну, мой мальчик, какой неугомонный!» Конь фыркал, переступал ногами и махал опененную мордой. «Леночка, погладьте ее, не бойтесь!» Девочка протянула из окна руку, Но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном. — Пренегарде! Пренегарде! — твердила Марья Дмитриевна. — Осторожнее! Осторожнее! Леночка! — «Полоскайте его!» — возразил всадник. «Я не позволю ему вольничать!» Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орландо, который беспрестанно вздрагивал и грыз дела. «Браво!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам!» Всадник лихо повернул коня,